Но доехать до Петербурга на сей раз Мамонтову было не суждено. Только что он снял помещение в Вене, в загородной гостинице, и хотел было уже вызывать семью, пришло известие. У Праховых родился сын. Требуют выполнить обещание, данное Савой Ивановичем, быть крестным отцом. Пришлось возвращаться обратно. Через несколько дней Мамонтовы уехали из Рима. Позже или несколько дней в Вене осмотрели выставку и 1 июля 1873 года уже были в Абрамцеве. Уезжая из Рима, сам Иванович оставил Антокольскому заказ на статую. Условия заказа никак не были оговорены ни сроком, ни содержанием, ни трактовкой. Статуя работы Антокольского — и все. Это было в те времена величайшим благом для художников — когда они получали возможность делать то, что хотели, так, как хотели, и столько времени, сколько им для этого было нужно. В то время, когда Мамонтовы познакомились с Сантакольским, материальное положение скульптора было не из завидных. Став семейным человеком, он вдруг оказался перед лицом жестокой нужды, ибо денег, которые он зарабатывал, делая уменьшенные копии Ивана Грозного — Уже не доставало для того, чтобы спокойно продолжать работу над Петром I. И вот тут Саву Иванович, по каким-то неуловимым признакам, понял нужду Антокольского и предложил ему кредит 2000 рублей в счет оплаты за будущую статую. Общая сумма заказа составляла 9000 рублей. 30 мая Антокольский пишет Стасову Спешу сообщить вам что Савва Иванович Мамонтов открыл мне кредит в 2000 рублей для окончания начатых работ. Как видите, кризис миновал. Статуя, над которой начал работать Антокольский, была задумана им еще в академические годы. Он сделал тогда по заказу некой дамы, желавшей обратить его в христианство, копию распятия Ван Дейка из дерева и воска. В христианство он не обратился, но глубоко и надолго задумался над историей Христа и его образом. А теперь, когда представилась возможность, решил создать произведение, которое стало бы воплощением всех его размышлений «Христос перед судом народа». Он задался целью создать образ не Бога, а человека, борца и мыслителя. И вот наиболее трагический момент в земной жизни Христа — ни казнь, ни распятие, а именно суд народа решил передать своей статуей Антокольский. «Здесь и связался узел драмы», — пишет он Стасову, посвящая его в свой замысел. И еще «под судом народа я подразумеваю и теперешний суд». Антокольский приступил к работе немедленно после разговора с Савой Ивановичем. Получив от него заказ, он решил именно ему предназначить своего Христа. И теперь, когда будущая статуя определилась, Антокольский стал работать быстро с увлечением. Месяца через три в июне он показывает ее приехавшему в Рим Репину, и в письме к Елизавете Григорьевне сообщает «Репин в восторге от моего Христа». Приехавшие осенью 1873 года в Рим, Мамонтовы нашли статую почти готовой в глине. И в письме Стасову Антокольский обещает окончить работу через месяц, однако проходит три месяца, а он все работает, и все ему кажется, что работа вот-вот будет завершена. В конце... 1873 года Мамонтов вновь приезжает в Рим навестить семью и видит, что Антокольский продолжает работать над Христом. Вернувшись в Москву, Мамонтов пишет Поленову Мардух, со своим Христом прелесть. Христос не только не надоел ему, но день от дня при мне росла его сила. Вообще, на мой взгляд, простого смертного — это огромное произведение». В нем я впервые увидел мировое значение Христа. При мне он его все еще работал. Теперь жена пишет, что голова окончена. Это письмо датировано 11-23 февраля 1874 года. В письме, посланном из Рима в последних числах февраля, Антокольский сообщает, наконец, Мамонтову, «У меня сегодня праздник, Христос окончен». Но статуя Христа не скоро еще попадет к Мамонтовым. Еще не раз будет возвращаться к ней Антокольский, доводя ее до совершенства в Риме, потом в Париже, куда переедет на постоянные жительства. В мае 1878 года Антокольский выставляет Христа на всемирной парижской выставке, получает высшую награду и даже орден почетного легиона. Лишь весной 1880 года Христос попадает наконец в Россию, но не в Москву, а сначала в Петербург, где в залах Академии художеств была устроена выставка его работ. Мамонтов приехал в Петербург и предложил Антокольскому перевести все его работы в Москву, устроить и там выставку, предлагая для этой цели свой дом на Садовой Спасской. Антокольский сначала горячо ухватился за такую мысль, но неуспех выставки в Петербурге заставил его отказаться от этой затеи. В апреле или мае 1880 года Христос прибыл, наконец, в Москву и был установлен в большом кабинете Мамонтовского дома. Однако, повествуя о судьбе статуи, мы забежали несколько вперед. Итак, 1 июля 1873 года Мамонтовы приехали в Абрамцево. В Абрамцеве самым спешным образом велось строительство. Для Елизаветы Григорьевны строили лечебницу и школу, для Савы Ивановича мастерскую. Относительно мастерской Сава Иванович вел еще с зимы переговоры с Гартманом. Гартман был тогда модным архитектором, его очень поднимал в своих статьях Стасов, приветствуя то направление, которому Гартман, так же как и другой архитектор Ропет, с ним еще предстоит знакомство, следовал. Ропет — псевдоним архитектора Петрова. Это был так называемый стиль Рюс, пытавшийся возродить в архитектуре элементы прикладного народного искусства. Именно в этом псевдорусском стиле и была построена мастерская. Когда она была готова, Савва Иванович почувствовал, что мастерская что-то не то. Но причину неудачи видел в том, что Гартман сам не следил за выполнением своего проекта, а на словах рассказывал что и как своему десятнику Громову, который и руководил постройкой в Абрамцеве. Сам Гартман жил то лето в Кирееве, где строил дом для Федора Ивановича Мамонтова.